Ik ben een groot grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote Неудивительно ли, что когда все подходит к концу, все пинают идущего в лидерах на крысиных бегах? Проходя сквозь огонь, пробегая сквозь пламя, идя через ненависть, продираясь через вину, держа свой путь через безнадежность и стыд, революция уже грядет. Так скажите, как вы думаете, Нам стоит подняться Отряхнуть цепи сна Вытереть слезы из наших глаз Да, от этого кошмара Я теперь должен проснуться Сказать «Хватит! Хватит! Хватит!» Я говорю Проходя сквозь огонь Пробегая сквозь пламя Пробираясь через ненависть Продираясь через вину Держа свой путь Через безнадежность и стыд революция уже грядет. Джон Батлер Трио «Революшн». Стиви начнулся от противного визгливого крика, мечущегося эхом вдоль стен подземного коридора. «Так мерзко кричать могут только чайки!» – подумал Хокс и попытался пошевелиться. «Черт!» Все тело агента от пяток до затылка будто пронзили тысячи раскаленных игл. Словно обезумевший иглоукалыватель решил отточить свое мастерство – и использовал для этого первого попавшегося ему под руку бедолагу, коим оказался Стивен. Хокс попытался оглядеться, но особых успехов это не принесло. Как оказалось, он лежал на бетонном полу в позе эмбриона, заваленной кусками камней и прутами арматуры. Похоже, эти пруты и спасли жизни Хокса, приняв на себя основной удар от обрушившегося потолка, Они прогнулись, но выдержали. «Эй!» Стивен решил подать голос на тот случай, если его кто-нибудь ищет, но тут же вспомнил, что это невозможно. Он лежит в обрушившемся после взрыва гранаты коридоре, где-то в подземельях мыса Канаверал, и о том, что он здесь, вряд ли кто-нибудь знает. Точнее, те, кто знает пустят пули ему прямо в голову, не испытав при этом ни капли сожаления. По крайней мере, окажись Хокс на их месте, он бы поступил именно так. Стивен стал медленно и осторожно исследовать содержимое своих карманов, стараясь не задевать нависшие над ним стальные прути. Одно неловкое движение может стать той самой последней сломинкой, которая переломит хребет слону или верблюду? У Хокса всегда были проблемы со всей этой религиозной метафизикой. Джекпот. Во внутреннем кармане фирменного пиджака, который сейчас больше напоминал лохмотья бездомного, Стивен отыскал продолговатый корпус фонарика. Этот брелок ему вручил Джилл в качестве шутливого подарка на их первую брачную ночь. «Надеюсь, что с его помощью...» ты сможешь отыскать меня в этом огромном дворце Падишаха, который нам купили наши родители», — смеялась тогда Джилл. Конечно, это был никакой не дворец, а меблированная трехкомнатная квартира в центре Буэнос-Айреса. И купили ее не на родительские деньги, чего щедрого денежного вклада хватило бы лишь на годовую оплату места для парковки в недостроенном паркинге, а на гонорары за первые полгода работы с Стивеном Хоксом в качестве стационарного агента корпорации Хронос. Стивен отогнал невовремя вовремя нахлынувшие воспоминания, достал фонарик и скомандовал «Свет!». Окружающее пространство озрелось ровным желтым свечением. Конус фонарика равномерно светился, и если надавить подушечками пальцев на любую точку на его корпусе, то оттуда начинал литься луч направленного света. Но пока что это Стивену не требовалось. Для начала он хотел понять, насколько сильно его завалило обломками. Как оказалось, взрыв гранаты вырвал из ближайшей к нему стены солидный кусок плиты, которая прикрыла Хокса от более мелких обломков, образовав своеобразный шалаш над распростертым на полу агентом. Теперь Стивен мог беспоязненно проползти несколько метров вперед и выбраться из-под завала. Стараясь не напрягать раненую ногу и чертыхаясь от болезненных ощущений, он продвигался до тех пор, пока в лицо ему не ударил соленый морской ветер. Коридор, в котором он преследовал Мэтиза и его похитителей, выходил на песчаный берег. Прикинув расстояние, Стивен понял, что коридор тянулся почти на 5 километров под землей. В горячке ему показалось, что погоня по подземельям мыса Канаверал длилась не более 10 минут. На небе горели яркие звезды, наступила глубокая ночь. Значит, он провалялся без сознания около 3 часов. Стивен присел на большой валун рядом со входом в подземелье, и внимательно осмотрел себя. Если не считать огнестрельного ранения в бедро и легкую контузию, агенту повезло, так как в остальном он оделся лишь синяками, неглубокими порезами и ушибами. Сняв с шеи галстук, он наложил самодельный жгут, пережав бедро чуть выше раны. Хорошо, что пуля прошла по касательной, не зацепив при этом бедренную артерию, иначе он мог попросту умереть от потери крови пока лежал под завалом без сознания. Закончив приводить себя в порядок, Стивен достал голофон и попробовал связаться со своими коллегами. Тщетно. Взрыв гранаты К-15 повредил что-то под корпусом дорогого японского агрегата, и теперь его проще выбросить, нежели починить. Стивен Хокс решительно поднялся и побрел на встречу прибою. К сожалению, прилив стер все следы Месси, так же как и следы похитивших его агентов конкурирующей корпорации. Стивен попытался вспомнить последние мгновения перед взрывом. Вражеский агент тащит тело Мэтью за сторону лодки, качающейся на волнах. В нескольких десятках метров от берега высится красивая, явно дорогая яхта. Все. Дальше лишь вспышка и беспросветная мгла. «Дьявол!» Хокс зашвырнул в море сломанный голофон. «Я почти схватил его!» Он еще долго осыпал ночное море проклятиями, пока рядом с ним не взвизгнул тормозами военный джип. Дверца со стороны водителя открылась, и оттуда выпрыгнул высокий светловолосый мужчина, длинная стрижка которого явно не соответствовала уставу. «Мистер Хокс?» – обратился он к Стивену. Дождавшись утвердительного ответа, светловолосый протянул руку для рукопожатия. «Наконец-то я вас нашел! Третий час уже катаясь вдоль берега, думал уже запросить поддержку с воздуха. Можете звать меня Альбиносом?» «Альбинос?» – нахмурился Стивен, настороженно пожимая руку в ответ. «Для чего вы меня ищете?» «Меня прислало наше общее руководство из корпорации Хронос. Приказано срочно идти и доставить вас на базу». Альбинос сочувствующе улыбнулся. «И они жаждут получить от вас отчет о ходе проведения операции Мессия». «Проклятие!» – тяжело вздохнул Хокс. «Хорошо, едем. Только помогите мне добраться до машины, а то меня подстрелили». Опершись на руку Светловолосова, Стивен добрел до машины и развалился на просторном заднем сиденье. Альбинос вызвался осмотреть и обработать его рану, используя медикаменты из полевого набора агентов корпорации. Всего за минуту он очистил рану и затянул пулевое отверстие с помощью регенерационного геля. Хорошо, что пуля в мясе не застряла, а не то пришлось бы потом ее вырезать. «А это, поверьте мне, процедура не из приятных». Альбинос широко улыбнулся, продемонстрировав крупные, слегка заостренные, словно у хищника, белые зубы. «Оставлю тебе аптечку, обработая мелкие раны самостоятельно. Я и так кучу времени потратил, пока искал тебя в этих песках». «Спасибо», – поблагодарил Стивен. Отыскав в наборе шприцы с обезболивающим коктейлем, он сделал себе сразу два укола. Ему следовало отдохнуть перед встречей с начальством и как следует подумать. На базу корпорации «Хронос-1» Альбинос и Стивен прибыли уже под утро. Монолет, доставший их на окраину провинции Чинцин, исчез в утренние дымки так же бесшумно, как и появился. Не знал, что основную базу перенесли в Китай – сказал Хокс, разминая затекшие за время перелета мышцы ног. «Значит, вы давненько не попадали на ковер к начальству», рассмеялся Альбинос. «Уже полгода как сюда переехали». Блондин указал рукой в сторону ближайшей рощи. «Вход на базу тут неподалеку, в двух километрах от деревушки шэн си -Шэн. Нужно обогнуть рисовые поля, а за ними находится вход в пещеру. Раньше там стоял шахтерский поселок». Они занимались добычей нитрата или еще каких-то там полезных минералов. В глубине этой пещеры и располагается портал Вервандон. Хокс неспешно двинулся в указанном направлении. Солнце всходило над рисовыми полями, с каждой минутой проявляя все новые и новые цвета в окружающем пейзаже. Стивен любил посещать Китай но, как правило, предпочитал проводить время в доступной любому американскому гражданину роскоши Пекина, нежели выбираться на природу. Раньше в провинциях Поднебесной было не протолкнуться от народу, но с тех пор, как Россия в 1947 году подарила коммунистическому соседу Сибирь, многие китайцы перебрались строить быт на новые свободные территории. Интересный факт, что местные шахтеры, «Никогда не предпринимали попыток узнать, что же находится там в глубине пещеры», – неожиданно сказал Альбинос. «И в чем же причина столь странного поведения?» – удивился Стивен. «Китайцы в его понимании всегда были этакими трудолюбивыми гномами, которые упорно выкачивали из своей земли все возможные ресурсы. Ребята из нашей конторы постарались». «А ты догадливый!» – почти дружественно улыбнулся попутчик». «Начальство отдало распоряжение, и во временном отрезке почти в три тысячи лет все наши китайские офисы распространяли ужасные мифы и легенды об ужасном зле, затаившемся и ждущем своего часа в глубинах эр -Вандон. А легенды и традиции, сам понимаешь, для азиатов дело святое. Вот и не суются. Насколько я помню, сюда забредали всего один раз». Какие-то спелеологи из Америки. Да, после того случая полетело много голов ребят из службы безопасности. Но в итоге руководство корпорации решило, что так даже лучше. Проконтролировали только, чтобы спелеологи бродили и фотографировали в нежилых отсеках. Ну, вернулись американцы домой, выложили фотографии в сеть, пошумели и успокоились. За разговорами Стивен не заметил, как они уже миновали рощу и стали спускаться по крутому склону. Где-то там, на дне, есть замаскированный вход в пещеры, в глубине которых скрыта от посторонних взглядов база корпорации «Хронос-1». База раскинулась на территории в 51 тысячу квадратных метров. Там, глубоко под землей, текли реки и шумели водопады. В кристально чистых озерах плавали прозрачные слепые рыбы, чьи морды были украшены усиками, как у кротов, помогающих им ориентироваться в пространстве. Система пещер Эрвандон была настолько велика, что имела собственную погоду и растительность. Под потолком, высота которого достигала 250 метров, медленно плыли облака, а жилые и научные блоки базы порой накрывала густым туманом. Это было настоящее подземное царство. Далеко нам еще идти. Стивен чувствовал, что буквально засыпает на ходу. Только сейчас он сообразил, что не спит уже вторые сутки. К тому же за это время ему довелось пережить ранение, взрыв и долгий перелет на другой конец земли. «Почти пришли!» – откликнулся Альбинос. Блондин не обманул. В следующей пещере, своды которой уходили высоко наверх, взору агентов предстал огромный подземный комплекс сооружений, представляющий собой главную базу Хроноса-1. Внешняя база корпорации состояла из нагромождения бетонных блоков, соединенных пролетами стальных лестниц, заключенных в прозрачные коконы из углепластика. Столь авангардное архитектурное решение было обусловлено тем, что главная база постоянно меняла время и место своей дислокации. Сегодня она располагалась в циклопических пещерах Китая, а через месяц ее могут перенести в жерло потухшего вулкана в Исландии. Немаловажно, что менялось не только место, но и эпоха. Базу прятали во времена раннего и позднего Средневековья – в критомикенский период и в эпоху Возрождения. Какое-то время база располагалась в родном до Стивена в 2060 году. В общем, невозможно было предугадать, где и когда появится база корпорации. И Хоксу до сих пор не было ясно, для чего его руководству требуется столь тщательная конспирация. Но он был всего лишь простым агентом и старался не задавать ненужные вопросы. Ему и так выпало нелегкое испытание возглавить поиски миссии, Офис, наблюдение за звездами и размеренная семейная жизнь. Такова естественная среда Стивена Хокса. По крайней мере, так было раньше. Пока что агенту приходилось только догадываться, что ждет его впереди. Интуиция подсказывала, что в ближайшее время ему предстоит столкнуться с изрядным количеством неприятностей. И все это по вине проклятого Гая Мэттеса. Присаживайтесь, господа. Крепко сбитый розовощекий азиат, хозяин кабинета, гостеприимно указал на удобные кожаные кресла, расставленные полукругом у большого гола камина. Помимо крепыша, Стивена и Альбиноса, в кабинете находились еще двое сотрудников корпорации. Одним из них был знаменитый Алекс Стиллер по прозвищу Стимбой, восходящая звезда аналитического отдела. Поговаривали, что он давно мог бы занять место руководителя отдела, но этому не суждено было случиться по причине эксцентричного характера Алекса. Любитель комиксов, проводящий в виртуальной реальности все свое время, даже во сне. Бритая наглая голова, гоглы мятая и явно давно не стиранная одежда. И если с внешним видом с стимбоя еще можно было смириться, то его асоциальное поведение напрочь лишало его каких-либо шансов на повышение по службе. Но вряд ли его интересовали такие вещи. Окружающий мир для него сводился к двоичному коду и состоял из одних лишь нулей и единиц. Вторым был Крис Легре работающий в отделе технических разработок. Такие ребята, как он, заведовали обслуживанием машин времени, программированием ней и обмундированием полевых агентов. Я очень рад, что вы смогли так быстро собраться на это незапланированное совещание. Для тех, с кем я еще не имел честь познакомиться, спешу представиться. Меня зовут Лю Яцен. Стивен понял, что уже где-то слышал это имя. И тут он вспомнил, что стоящий перед ним человек возглавлял пекинский офис, являющийся одним из самых больших филиалов корпорации. Под началом мистера Яцена находилось более 10 тысяч человек, и содержание столь многочисленного штата сотрудников было оправдано. Китай был одним из самых напряженных участков в работе Хроноса. «Позвольте узнать, для чего вы нас собрали?» Стивен, наконец, задал давно мучающий его вопрос. Хокс чувствовал, как его глаза слепаются от усталости, а мягкое кресло стало для него ловушкой. Еще чуть-чуть, и он просто уснет прямо посреди совещания. «Мистер Хокс, если я правильно помню!» Яцин взял с полки над камином толстую папку, открыл, и бегло просмотрел несколько страниц и кивнул каким-то своим мыслям. «Все верно. Мистер Хокс, вы руководили операцией по поимке Гая Мэттьюза, называющего себя мессией». «Он себя так не называл», – буркнул Стивен. «Простите, что вы имеете в виду?» Хозяин кабинета эффектно выгнул бровь. «Нет, ничего», – устало отмахнулся Хокс. «Продолжайте». «Хорошо». Яцен вернул папку обратно и взял с полки пульт управления и, направив его в сторону голокамина, нажал на одну из кнопок. Голографическое изображение окна исчезло, уступив место записи видеотрансляции с мыса Канаверал. Основная съемка велась с вертолета, демонстрируя, как разозленная и разочарованная толпа, уставшая наблюдать за распятым на фоне шатла окровавленным «Мессией», и окончательно сообразившая, что обещанного чуда не будет, со стервенением принялась крушить все вокруг. Тут и там вспыхивали все новые потасовки, мгновенно перерастающие в очаги массового побоища. Над головами собравшихся с шипением пронеслось несколько фаеров. Метущаяся, ревущая, тревожно-ракочущая масса из нескончаемых человеческих тел в одном едином порыве волнами перекатывалась из стороны в сторону, словно кипела в бурлящем котле. Держащиеся на безопасном расстоянии военные полицейские до хрипоты что-то истошно кричали в мегафоны, усиленные динамиками, требовали, угрожали, пытались урезонивать и увещевать с грохочущих неуклюжих чинуков, парящих над стартовой площадкой и под завязку набитыми ждущим команды десантом. Но все усилия были напрасны. Все звуки тонули в неистовом реве толпы. Это запись последнего публичного выступления Гая Мэтьюза, которая закончилась кровавым побоищем, в результате которого погибло несколько тысяч человек. Думаю, многие из вас уже видели эту запись, а кое-кто присутствовал там лично. Яцен... Многозначительно посмотрел на Стивена и продолжил. После этого след Гая Мэттьюза был утерян, а найти его и доставить на базу корпорации – это сейчас задача номер один для всех сотрудников нашей организации. Почему? Стив понимал, что ответ на этот вопрос ему не дадут, да и вообще приказы обсуждать не принято, но усталость и напряжение последних дней – Будто выключили его внутренние предохранители. Чем он так важен? Все присутствующие в кабинете посмотрели на Хокса. Кто-то с любопытством, кто-то с легким испугом. Лю Яцен постоял некоторое время в молчании, переваливаясь с пятки на носок. Извините, я на минуту. Широкими шагами Яцен покинул кабинет, оставив своих гостей томиться в тягостном ожидании. Пока его не было, Стимбой выбрался из своего кресла и подошел к Стивену. «Приятно было с вами познакомиться, мистер. Боюсь только, что наша первая встреча станет и последней», сказал аналитик без каких-либо эмоций, после чего вернулся на свое место и вновь принялся созерцать бушующую на экране людскую толпу. «Не волнуйтесь, мистер Хокс», подал голос Крис Легре. «Стимбой так шутит». «Чувство юмора у программистов всегда несколько специфическое». «Угу», – рассеянно кивнул Стивен. «Ему уже было все равно, сбудется ли предсказание эксцентричного аналитика или нет. Точнее, было все равно, пока на экране Галакамина он не заметил в толпе женщину, внешне очень похожую на его жену – Джилл». «Наконец, Яцен вернулся. Вид у него был немного растерянный. «Господа, с этого момента уровень вашего допуска к секретной информации поднимается до десятого уровня. То, что вы сейчас услышите, является сверхсекретной информацией, за попытку разглашения которой вам грозит немедленное устранение». Он внимательно посмотрел на мужчин, на несколько мгновений задерживая взгляд на каждом из них. «Если вы чувствуете, что не готовы к столь тяжелой ответственности, то попрошу вас удалиться». Никто не сдвинулся с места. Подождав еще немного, Ецен удовлетворенно кивнул и вновь направил пульт в сторону камина. Видеозапись массового побоища трансформировалась обратно в языки пламени. Только на этот раз – Огненные всполохи не просто хаотично мерцали на фоне кирпичной стены, а складывались в некое подобие лица. Неожиданно динамики, встроенные по бокам галакамина, исторгли шумовые помехи, тут же сменившиеся мягким мужским голосом. «Мистер Хокс, вы хотели знать, чем так важен для нас человек по имени Гай Мэттис?» Я подумал, что если вы получите ответ на свой вопрос, то постарайтесь его найти по собственному желанию, а не потому, что вам так приказали. Шокированные слушатели подались вперед, словно загипнотизированной огненной маской. Как вы знаете, интересы нашей корпорации распространяются на все эпохи и на все континенты. Нас не интересует мировое господство или материальные блага, так как это ничто по сравнению с тем, для чего создана корпорация Хронос. Наша цель ⁇ идеальное общество, цивилизация, которая не будет знать, что такое война, социальные неравенства и голод. Одним из основополагающих направлений в построении подобного общества является победа над болезнями. И Гайметиус способен дать нам оружие для этой победы. Его организм обладает феноменальной способностью к регенерации. Способность настолько сильно развитая, что по сути делает его бессмертным. Представляете, каких успехов мы добьемся, если сможем изучить и воспроизвести эту способность. Это будет Настоящая революция! Проблемы с раком и спидом исчезнут как страшный сон, не говоря о других болезнях. Люди смогут регенерировать утраченные конечности, будут спасены недоношенные дети, пожилые люди будут иметь крепкое здоровье и ясный ум вплоть до последних дней своей жизни. К сожалению, на пути к нашей цели... Стоит могущественный соперник. Корпорация, называющая себя Хронос-2, по неизвестным нам причинам старается всячески помешать нашим планам. Так же, как и мы, они обладают технологиями перемещения во времени. Они убивают наших агентов, срывают наши операции. Неудивительно, что стоило нам найти Гая за как они тут же похитили и спрятали его. Так что я прошу вас, Стивен, верните мессию не ради корпорации, а ради будущего человечества, ради своих потомков. Огонь в голокамени вспыхнул, и маска рассыпалась сотнями мелких искр. В кабинете повисло минутное молчание. Собравшиеся переваривали полученную информацию. Несмотря на то, что Стивен удостоился столь высокого доверия, как аудиенция, хоть и виртуально с одним из руководителей корпорации, червяк сомнения настойчиво грыз его разум, говоря о том, что Хоксу, если и рассказали правду, то далеко не всю. Но Стивен предпочел пока довольствоваться малым. Если сомнения не оставят его, то он всегда может копнуть глубже а сделать это проще всего, участвуя в поиске Мэтьюза, нежели оставаться в стороне от главных событий. Сделав глубокий вдох, он обратился к Клюяцену. «Каковы наши действия и какова моя роль во всем этом?» «Вот так бы сразу!» Лицо хозяина кабинета вновь озарилось радушной улыбкой. «Поговорим о деле». «Вам, мистер Хокс, поручено возглавить операцию по поиску Гая Мэттьюса. Собственно, вы и раньше занимались этим вопросом, но после того, как в дело вступили наши конкуренты, в ваше распоряжение поступают все необходимые ресурсы корпорации. И я взял на себя смелость и подготовил для вас пару помощников. С Альбиносом вы уже знакомы». «Угу», – кивнул молчавший все это время блондин. С того момента, как они пересекли порог кабинета Яцина, он не проронил ни слова. Альбинос отвечает за силовую поддержку операции. У него большой опыт в оперативной работе агента во времени. Далее. Алекс Стиллер – аналитик. Он один из лучших наших сотрудников, и ему нет равных в поиске и анализе данных. Его помощь в этом деле будет необходима так как похитившие Мэти за люди могут прятать его не только где угодно, но и когда угодно. Так что только Алекс сможет найти следы миссии в информационном потоке. Хокс бросил взгляд на Стимбоя, но тот никак не отреагировал, продолжая витать где-то в своих мыслях. И последний по списку, но не по значению – Крис Легре. Он обеспечит вас всем необходимым оборудованием, в том числе перстнями многоразового использования. Думаю, лучше, если он сам все расскажет». Легре неторопливо встал и вручил Стивену и Альбиносу хроноперстни. «По внешнему виду они ничем не отличаются от тех, что вы использовали раньше. Принципиальное отличие их заключается в том, что вы можете самостоятельно их перепрограммировать. Это на тот случай, если вам будет необходимо оперативно преследовать агентов Хроноса-2. А вот это... Легре достал из кармана маленькую деревянную коробочку и протянул ее Хоксу. Перстень специально для Метюса. Когда поймаете его, просто наденьте кольцо ему на палец и активируйте. Он тут же окажется у нас на базе в изоляторе. «Понятно». Стивен кивнул знак благодарности и убрал перстень и коробочку во внутренний карман пиджака. Только сейчас он заметил, что все еще одет в изорванный костюм, перепачканный его и чужой кровью. «Простите, мистер, я цен. Обратился он к хозяину кабинета. «А не могли бы вы выделить мне комнату на базе, чтобы я мог привести себя в порядок?» Стивен демонстративно потянул за левый рукав пиджака, который держался лишь на честном слове и паре стежков. «Да, конечно. Я распоряжусь, чтобы вам доставить чистую одежду и все остальное, что вам потребуется». Люя Цен продолжал играть роль радушного хозяина. еще», – Стивен запнулся, – «прежде чем приступить к выполнению операции, я бы хотел позвонить своей жене». Улыбка вновь покинула лицо китайца. С своими резкими перепадами настроения Яцен напомнил Стивену двуликово Януса. К сожалению, пока миссия не будет выполнена, посторонние контакты нежелательны. «Что значит посторонние?» – вскипел Стивен. «Я уже несколько дней не видел и не слышал свою жену. Всего один личный звонок, а большим не прошу». Яцен всего лишь развел руками. Прошу прощения, мистер Хокс, но это не обсуждается. Вы сами на это пошли, оставшись в кабинете, когда у вас был шанс уйти. Теперь будьте добры, выполните свою часть обязательств. Под конец Люси уже смилостивился. Стивен, я лично вам обещаю, что свяжу вас с женой, как только появится такая возможность. По рукам? Ворча, словно закипающий чайник, Стивен кивнул в знак согласия. «Вот и отлично! А теперь вам нужно как следует отдохнуть и выспаться. Мистер Стиллер уже нашел первую зацепку. Сегодня вечером вы отправляетесь во Вьетнам!»